Но прежде она не приводила к тому, что случилось теперь. С половины XV века московское правительство, объединяя Великороссию, все живее чувствовало невозможность справиться с новыми задачами, поставленными этим объединением при помощи старых удельных средств. Тогда оно и приняло строить новый государственный порядок, понемногу разваливая удельный. А оно строило этот новый порядок без чужой помощи, по своему разумению, из материалов, какие давала народная жизнь, руководясь опытами и указаниями своего прошлого. Оно еще верило по-прежнему в неиспользованные заветы родной страны, способные стать прочным основанием нового порядка. Потому эта перестройка только укрепляла авторитет родной старины поддерживала в строителях сознание своих народных сил, питала национальную самоуверенность. В XVI веке в русском обществе сложился даже взгляд на объединительность у русской земли Москву как на центр и оплот всего православного Востока. Теперь было совсем не то. Прорывавшиеся во всем несостоятельность существующего порядка и неудачи попыток его исправления привели к мысли о недоброкачественности самых оснований этого порядка, заставляли многих думать, что истощился запас творческих сил народа и доморощенного разумения, что старина не даст пригодных уроков для настоящего, и потому у нее нечему больше учиться, за нее не для чего больше держаться. Тогда и начался глубокий перелом в умах. В московской правительственной среде и в обществе появляются люди, которых гнетет сомнение, завещала ли старина всю полноту средств, достаточных для дальнейшего благополучного существования. Они теряют прежнее национальное самодовольство и начинают оглядываться по сторонам, искать указания и уроков у чужих людей на Западе все более убеждаясь в его превосходстве и в своей собственной отсталости. Так на место падающей веры в родную страну и в силы народа является уныние, недоверие к своим силам, которое широко растворяет двери иноземному влиянию.